пакуем чемодан. Слово трип не только про путешествие, но и про совершение неправильного шага, когда вы спотыкаетесь на ходу. И чтобы со мной не произошло такого, я купила книгу Эмили Пост. Эмили Пост 1872-1960, американская писательница, романистка и светская львица, известная своими работами об этикете. Этикет что придало мне больше уверенности, как гостю. Я не шумная, не страдаю пищевыми аллергиями. Мой сон не глубок, ни лёгок. Я не жаворонок, но и не сова. Я не мерзлячка. Я не из тех, кто кладет ноги на стол или разваливается на чужом диване. Я люблю вино, и после него меня не надо отпаивать кофе. Меня не нужно почивать мороженым, развлекать или дарить футболку с картинкой памятного места — Я, конечно же, испытываю профессиональный интерес к ботаническим садам и дендрариям, но вовсе не обязательно меня туда тащить. Некоторые не понимают, что там нет ничего особенного. Я люблю зоопарки и аквариумы, и еще чтобы рядом были дети, но меня нервируют маленькие музеи. Каждая из моих подруг говорила про наверствование упущенного. Именно это я и собиралась сделать, свернувшись в их доме клубочком. Но правильный ли это момент для расспрашивания о своей персоне людей, знавших тебя дольше других? То есть надо бы спросить, что ты помнишь? Какой я была, хороший или как? Не люблю это слово, но другое на ум не приходит. Мне кажется, что именно старые друзья могут знать, какой ты была в те дни, когда еще не умела посмотреть на себя со стороны. Сейчас мне это важно. То есть я скажу, знаю, что, возможно, у тебя есть друзья и получше, но мой отец стар. Брат вообще не присутствует в моей жизни, и мне надо понять, кто со мной рядом. Я положила в чемодан пару джинсов, одно платье, туфли в большем количестве, чем надо, несколько топов, кардиганов и шарфов, одевание слоями в поездке, подобно настройке музыкального инструмента, книжку Эмили Пост, нижнее белье, туалетные принадлежности, фонарик и термос».